Глава 12 Тень и свет. Нескладюха ошалела, озиралась, но все никак не могла найти старика, пока тот сам не отозвался. Недовольный, что его отвлекли от важного дела, староста вышел из-за спин набольших. Эти трое, покуда все были заняты танцем, уже успели приговорить полбутыли браги, так что вдовец изрядно покачивался. «Джао тебе, моя! Нескладеха затравленно оглянулась, понимая, что вот-вот ее поднимут на смех. Но тут встретилась взглядом с Ивой, медленно выдохнула и вскинула подбородок. Осанка ее стала величественной, а тоненькие косички встопорщились, как жало. «Тебя, староста, поставили следить за порядком в клюквинках. верно я говорю?» Нор пригладил бороду и прощально оглянулся на недопитую бутыль. Он-то надеялся хоть сегодня отдохнуть. А нет, без старосты ничего решить не могут. Старший сын утешающе побулькал остатками браги. С ней на большие и без Нора справиться может не волноваться. «Ну что там опять?» — прокряхтел вдовец. «Соседка кошку зашибла!» «Курицу украли, и суд рядить тоже тебе надобно, а со справедливым словом никто уже спорить не смеет, так я говорю!» «Ты, дочка, не тяни!» — ласково, но твердо поторопил Еню Нор. «Ежели случилось, что выкладывай, а ежели может обождать, не мешай веселью!» Обыкновенно Еня говорила тихо, едва раз слышишь, Но тут ее голос зазвенел над головами присутствующих. «Месяц назад в Клюквинках рядили божий суд, и брана кузнеца признали по нему виновным. Было ли такое, староста?» «Ну, было!» — устало вздохнул Нор. «Случилось так, что после испытания водой кузнец захворал, и ты, Нор, дозволил ему остаться в деревне, покуда мать не выходит парня. Верно ли, сказываю?» Ох, как надеялся, староста, что дело уже забылось. Бабы покудахтали пару седмиц, да нашли новую тему для пересудов. Тем более, что кузнеца с тех пор никто не видал, а прина плакалась с соседкам, что бедняга при смерти, и не равен час отправится за огненные врата. Однако тихая нескладеха вновь взбаламутила воду. Стало мне известно, староста, что кузнец давно же здоров! «А мать прячет его в избе, чтоб беззаконника не погнали из деревни, как ты положил!» Возмущенный ропот, которого ожидала Еня, получился не слишком оживленным. Все же во дворе было много приезжих, кто знать не знал, в каком деле повинен Бран. А танец до да угощений всякое интереснее, чем жалобы какой-то девки. Однако многие выругались. Не потому больше, что Кузнецова мать пошла против приказа старосты, а потому, что преступление омрачило еще один праздник. Нор нахмурился праздник праздником, а слово свое надобно держать, и следить, чтобы никто не ослушался. А то какая же тогда у старосты власть? Приена здесь? Нет? Привезти мне ее! велел вдовец. Спросим! а сам подозвал на больших и что-то добавил шепоточком. Те кивнули и скрылись. Ежели кто кого и вел к старости, то, пожалуй, не мужики и прину, а она их. Женщина шла чуть впереди, поджав губы и уперев руки в бока. Посланные за ней пастушки едва поспевали следом, и, прежде чем Нор успел заговорить, Прина встала перед ним, засучила рукава и смачно плюнула на сапоги вдовцу. «А я говорила, старый ты пень, что топить ее надо! Что, да кумекали? Прина будто бы продолжала давно начатый разговор, и староста болезненно поморщился, когда сообразил, какой именно. «Уймись, баба!» — взмолился он. «Мало я тебя слушал, а выходишь, что и мало, глухарь ты тупоголовый!» Толпа ахнула. Нор не слыл ни самодуром, ни крикуном, но все знали, что спорить с вдовцом себе дороже. Не зря он и имя носил норовистое. Прина же никак не умолкала. «Ты никак ослеп на старости лет! Речка зеленеет, что ни день!» Парни вон только успевают тину ведрами выгребать. В колодце лягушки обустроились, вода болотом воняет. Я тебе говорила, что надо утопить мавку иначе. И вот тут-то Нор оправдал свое прозвание. Он с силой дернул себя за бороду и гаркнул так, как гаркают в бою мужики в самом расцвете сил, а не умудренные опытом детки. «А ну, молчи, дура!» «Теперь-то понятно, кто воспитал Брана. Тебе и самой тихо не сидится, крови все хочется. Я погляжу, это не девка зеленоволосая мавкой стала, а ты!» Женщина отпрянула от неожиданности, оглянулась на клюквенчан в поисках поддержки, но те почему-то не спешили заступаться за несчастную мать. Причем, если большинство просто отводили глаза то некоторые, особливо матери дочерей, да молодые парни, начинали недобро перетаптываться на местах. Неужто ее сыночка, кровиночку, ненаглядного брана и правда не все любят? Но прина была не из тех, кто отступает. Она вырастила сильного сына и защищать его могла хоть от целого мира». «А что это ваша страдалица невинная во всеуслышание заявила, что призвала хозяина болота, а сразу после того вода попортилась? Ничего?» Аир негромко самодовольно хмыкнул, но никто, кроме Ивы, значения этому не придал. Зато словами мимо ушей не прошли. Прина произнесла то, о чем клюквенчане уже думали, да не выступали до тех пор, пока староста успевал чистить реку. Против женщины, как водится, нашлась другая женщина, да еще и та, от которой никто не ожидал. «А может...» — Еня начала тихо, но почти сразу ее голос окреп. «Может, вода попортилась, потому что мы не по заветам Божьего суда живем? Оставили в деревне распутника, вот ключинка и загнила. Суд-то аккурат под водой и был». И здесь тоже нашлись согласные... Ива же, сама того не замечая, прижалась к жениху, как будто нарочно оказавшемуся с нею рядом. И тот, против обыкновения, не уколол ее едкой шуткой, а обнял за плечи. Прина развернулась к ене. «Ты не складеха мала еще старшим перечить! Я тебе волось это жидкие за наглость повыдергиваю!» не попятилась. Прина могла не только косы вырвать, но и глаза выцарапать, то все знали но неожиданно заступились подруги. «А ты попробуй мне повыдергивать!» Сала заслонила нескладеху высокой грудью. С нею рядом встали лаша и шаша, и даже хоря. Ива тоже дернулась, но Аир почему-то не выпустил ее. Пришлось остаться на месте. «И мне тогда что уж! И мне! Да мы сами ей косы!» Зарождающуюся свару прервала опять-таки староста. «А ну цэц, «Клюквинки позорить собрались перед приезжанами! Не будет у нас драки!» Настроившиеся гости разочарованно загудели. «Только драка тени и света!» — поспешно поправился Нор. «И уж точно не будет смертоубийства! Виновен кто ли нет, отопить никого не дам!» И тихонько добавил. к тому ж вы у меня еще и не утопнете, просто так всплывете!» Ты старый дурак, а ты неугомонная баба! рявкнул староста. Не закроешь рот, велю в чулан посадить, на хлеб и воду, покуда не образумишься. Почему-то никто не усомнился, что угрозу старик исполнит. А теперь сказывай, как на духу. Жив, твой сынок, как? Прина как-то сразу сутулилась. При смерти! Неужто до сих пор? Уж месяц с божьего суда прошел, а ему все хуже и хуже. Тебя послушаешь, Бран уже живым мертвецом стать должен. Принна молчала и это о ее испуге сказала куда больше, чем могли бы любые оправдания. «Врет она!» — закричала Еня. «Я сама Брана видела! Пробралась к избе и подглядела!» «Молчать!» — остановил нескладеху вдовец и еще раз обратился к прине Случился донос, что кузнец давно жив-здоров, а ты его из дому не выпускаешь, чтобы брана из клюквенок не погнали. Так ли это? Прина рванула к ене, намереваясь вырвать той язык, но мясник успел загородить нескладеху, встретив неприятеля упругим брюхом. Поклеп! Поклеп! завизжала Прина. «Сыночек болен! Умирает! Не отдам!» Нор тяжело вздохнул и сощурился, рассматривая кого-то, входящего в ворота. Твоя правда, я старый дурак. Баби, какая вера, да никакой. Что ж, Прина, если твой сыночек при смерти лежит, скажи, кто тогда это? Все разом поворотились к воротам. В них, ведомый двумя набольшими, входил Бран, полностью оправившийся румяный и еще более упитанный, чем прежде. Сыночек! Никакая сила не могла бы удержать прину, не то что какой-то там мясник. Она бросилась к кузнецу, закрывая его тощим тельцем от всех бед и злых людей. Кузнец, бывший на голову выше матери и втрое шире, конечно же ни от кого не спрятался. «Не отдам! Слышите, не отдам! Не пущу! Мавка все врет! Все вы врете! Не отдам сына! Не позволю выгнать!» Нор остался непреклонен. «Суд есть суд!» Прина заламывала руки и клацала зубами, падала в пыль и снова вскакивала, когда кто-то пытался ее оттащить. Унизительные мольбы сменялись угрозами и снова превращались в просьбы. Первой сдалась Ива, она попросила. «Староста!» «Отпусти их! Боги им судьи, не люди!» Староста пригладил бороду, налил себе чашку кваса, медленно, вдумчиво выпил и, наконец, ответил. «Боги их и осудили! Как Божий суд решил, так и сделаем! Бран из деревни уходит! Немедля!» В очередной раз Ива пожалела, что не приняла свою участь — Сколько же бед и горести она принесла семье Брана! Неужто не могла смолчать когда-то? И запястья снова ныли, будто на них поставили свежие синяки. Ну, как тут смолчать? «Я истицей была!» Голос Ивы охрип, но остальные затихли, чтобы услышать, что она молвит. «Меня он обидел! Божий суд меня защитил!» «Так я считаю, что довольно сневые хворобы понес уже наказание!» «Пусть остается!» Тяжело дались эти слова. Каждый день смотреть на кузнеца, Вспоминать, как он терзал ее, Как мучил, Ощущать тяжесть его тела И беспомощность перед чужой силой. Сумеет ли? Да ради кого? Пальцы Аира больно впились ей в плечи. Неужто еще один мужчина Оставит синяки на бледной коже? «Умолкни!» Прошепел он. Ива замотала головой, и тогда хозяин закрыл ей рот ладонью и заставил развернуться к себе. «Ты его защищаешь? Прощаешь? После всего, что кузнец сделал? Неужто все еще его...» Глаза вспыхнули зеленым огнем, сожгут на месте. Но договорить Аир не успел, да его никто, кроме Ива, и не слушал, все слушали старосту. «Оправдать кузнеца мы можем, только если истец соврал и возьмет свои слова назад, а потом понесет наказание за поклеб». «Признавайся, девка, ты соврала?» Ива задохнулась от возмущения, но задумалась. «Со своим позором она справится, а вот вынесут ли прина и лук? Быть может, и впрямь стоит взять назад слова» теперь то мать с отцом ее забрана точно не выдадут а ведь только того ей надобно если ива откажется от своих слов будет новый истец твердо заявила еня бран не только ее обидел он и и мне подол задрал неприметная женщина в толпе взвизгнула и горько заплакала я подала голос сала запнувшись под строгим взглядом отца но докончила «Я поручусь, что Еня не врет! Я весной ее нашла в яблоневом саду! Я и кровь с ее платья отмывала! Гоните кузнеца в шею!» «Гоните!» Присоединились разные голоса. «Гоните!» «Тогда я требую божьего суда!» Влезла Прина. «Раз еще одна девка поклеп на моего сына возводит, пусть и она свою правоту на суде докажет!» Полно тебе, Прина, уймись уже! Но слова Набольшего и даже самого старосты для Прины уже ничего не значили. Сегодня свет и тень борются. Любой суд освящен, так сделаем, как боги повелят. Если сторона Брана победит, пусть он в деревне остается. Он, мавка, не против. Ива и решить не успела, против она или нет. За нее решил жених. Он отпихнул девушку и вышел вперед на место, подготовленное для обрядовой драки. «Хотите суда? Будет вам суд. Пусть кузнец тянет жребий!» Кое-кто потом шутил, что пока Бран бегал к бочке с лентами, надо было и вовсе бежать, не оглядываясь. Но бледный худой чужак вроде бы не выглядел серьезным соперником кузнецу к тому же бран вытянул и победоносно показал всем белую ленту глядите мол уже здесь со мной светлые боги Айр молча кивнул и повязал на руку поданную кем-то черную староста схватился за грудь нет не удался в этом году праздник не район час в следующем никто и не приедет на что так так клюквенки жить будут снова одними огородами но делать нечего Он жестами подозвал парней, вызвавшихся в этом году на битву, и прогремел. «Чья сторона победит? Того и правда! Быть бою!» Закипела драка. И без суда Накала всегда было вдосталь, но теперь отцы выступивших дочерей, друзья кузнеца, родственницы прины — все болели громче обычного. Не только божественное покровительство решалось, но и человеческая судьба. А она, как известно, всяко больше сочувствия вызывает. Парни с белыми лентами ринулись против парней с черными. Право, некоторые из них сменили бы метки после случившегося, да нельзя. Тут уж как распорядилась судьба, за того и дерись. Поэтому те, кого вел чужак, размахивали кулаками не меньше, чем те, кто выступал с кузнецом. Так случалась битва света супротив тени. Так оживляли ее каждый год в памяти люди, чтобы напомнить себе и другим. Все зыбко в мире, все переменчиво. Никогда не знаешь, чья возьмет, а стало быть, будь готов как к урожаю, так и к голоду. Один на один Бран нипочем не пошел бы против чужака». Как ни старался он себя убедить, что виденное во время суда в ключинке морок не выходило. Повторял себе раз за разом, что наглотался воды и лихо с ним испугался, а горящие зелеными болотными огнями глаза все преследовали его в кошмарах. Он и сейчас воочию видел изумрудный пламень, мелькающий то справа, то слева, и почему-то нисколько не сомневался, что врагу мало будет победить стенка на стенку». Он обязательно прорвется к кузнецу. Ну да, это только если чужак победит. Сам-то Бран тоже не пальцем делан. Да и парни на его стороне все, как на подбор, широкоплечие, румяные, сильные. Одолеют. Как пить дать, одолеют тьму? Гнать тьму! Гнать! Закричал Бран, наскакивая на малолетнего паренька с черной лентой. Ударил огромным кулаком молотом. Парнишка и слег, поднимется ли, а, в толчее не разобрать, да и не до него нынче. То была недобрая потасовка, не зрелище на потеху приезжанам, нет. Драка кипела так, как не кипела уже давненько, рукой, ногой, зубами. Бран ничего не гнушался, он бы, дай волю, и кузнечным молотом всех раскидал. Куда там вспомнить правила священного боя? Кому-то прилетело в висок, и парни едва успели отволочь в сторонку, проверяя жифли. Другого здоровенный кузнец боднул лбом в лицо и сплюснул нос. Третьему заломил плечо до хруста. Нет, так просто он не позволит погнать себя из отчего дома. Он в клюквенках не последний человек, а такое не меняют на дорожную сумму. «Мало ли, что там Ива наплела, что велел божий суд! Он-то, Бран, знает, что невиновен!» Но стоило столкнуться в бою с чужаком, взявшимся оборонять Иву. Уверенность как паводком смыла. Казалось бы, что в нем такого? Да, отличался от деревенских. Был светлокош, наверняка из благородных. Не на солнце траву косил, не в поле работал, худощав, Не чита брану, напролет проводившему на жаре в кузне, навряд он держал в руках что-то тяжелее пера, вот и не нажил в них силы. Однако же в бою давал фору клюквенчанским парням, тешащимся рукопашной при каждом удобном случае. Полежи пока. Напутствовал чужак добродушного пахаря, способного завязать узлом кочергу. И пахарь послушно прилег, точно его матушка родная приласкала. Чужак перешагнул через обмякшее тело и ласково тронул за плечо ашку рыбака, тоже не бессильного малого. Посоветовал. «И ты тоже отдохни!» Ткнул где-то возле шеи, и вот уже второй противник остался недвижим. Кузнец понял, чужак пробирается к нему. Плевать, паскудник хотел, победит ли тень или свет. Он только его, Брана, хочет достать и достанет. Тогда Бран решил не медлить. Все одно схватка выйдет между ними двумя. Так для чего размениваться на остальные черные ленты? Ну, иди сюда, ты! Кузнец осклабился, показывая два ровных ряда зубов. Ни одного ему еще не выбил никто из клюквенчан, не попортит улыбку и приезжий. Чужак не отступил под угрозой. Не испугался и когда Бран одной левой уложил парня, повисшего у него на спине. Он молча и лениво приближался. Медлительно, но опасно, так, как погружается увязший в трясине. Еще вроде только по колени застрял, выбраться несложно, но знающий человек уже понимает. Отворяют по его душу огненные врата. Так приближался противник к Брану. А кузнец стоял на месте и разминал кулаки. «Вот только подойдет вражина на вытянутую руку!» Но не случилось. Когда чужак оказался достаточно близко, а Бран размахнулся и ударил, врага на месте не оказалось, он оказался чуть в стороне, самую малость, но равнешенько настолько, чтобы кулак пролетел рядом со скулой, лишь обдав ее жаром раззадоренного тела. И сразу после этого Бран понял, что движение, в которое он вложил столько мощи, не остановить. Кулак увлек его вперёд, потянув за собой весь немалый вес — А чужак, будь он не ладен подставил ножку как раз в тот момент, когда Бран почти вернул себе равновесие. «Я тебе ща!» Много хотел сказать кузнец. Пригрозить, что доберется, что шею свернет, как куренку, что, в конце концов, нечестно ставить подножку в бою, хотя последнее он только что сам проделал с другим соперником. Но дыхание почему-то перехватило, а потом пришла боль чуть повыше живота. Падая, кузнец посмотрел, на что же такое он налетел, но увидел лишь ужом исчезающую руку врага, которая тут же оказалась с другой стороны и добавила таким же тычком по пояснице. А опосля, и это самое обидное, смачный пинок ускорил падение, и бран распластался в пыли. Он тут же взревел и вскочил, превозмогая расползающуюся от ушибов боль. Чужак смотрел на него без страха и ухмылялся. «Ну что ж ты?» — подначивал он. «Разве уже устал? Али без мамки не справляешься!» «Нет, так не пойдет. Мало приезжему его в нечестном бою побить, так он еще и измывается!» «Убью!» Убийств битва тени и света не допускала. Не дозволялось даже серьезно ранить и уж тем более покалечить противника — Вот только Бран уже не за свет сражался. Он сражался за себя, а за себя можно и кишки выпустить. Кузнец пригнулся, наклонил голову, как бык, ударил в землю ногой, разгоняясь. Но прозвучал зычный глаз старосты. «Победила тень!» — объявил он. Сила, так и оставшаяся, не выплюснутой, из молодого тела бурлила в жилах. Бран зарычал, хоть кому бы врезать, хоть сломать что, чтоб кулаки так не чесались. Но бить было некого. Побежденные соратники с белыми лентами уже расползались в стороны. Кто прихрамывал, кто и потекшую руду зажимал. Их у столов встречали матери и отцы, а кого и жены невесты. Залечат раны, вкусно накормят, утешат. Возвращались к своим и черные. Так сразу и не скажешь, кто оказался целее, но старости всяко виднее. Брана тоже ждали. Но его, помимо Прины, караулили еще и набольшие. Старшенький Нора и Пекарь. Каждый по отдельности кузнецу уступал, но вместе могли его искрутить Тем более, что кое-кто уже вопросительно косился, помогать ли вы выпроваживать преступника. Свет проиграл. Негромко сказал Нор, отечески поглаживая по спине Прину. «Твой сын должен уйти, пока еще добровольно. Не позорьтесь уж!» Бран покрутился на месте в поисках друзей. До него вдруг дошло, что заправду придется покинуть дом, и никто, совсем-совсем никто, даже мама, не может этого изменить. Он наткнулся взглядом на чужака, Тот отвесил ему издевательский полупоклон и произнес «Тень победила!»